Глава 5. Никс. Вот она. писец остановился у синей субары. Не подходи близко, чтобы не испортить след. Другие номера, наклейки по кузову. Макс ходил на отдаление, чтобы не спутать оставленные следы. Ты уверен? Уверен. Не колеблясь, писец и щейкой кружил вокруг припаркованная машины. Как ты понял? Максу было действительно интересно, как это работает. Ни один рыжий не мог пожаловаться ни на нюх, ни на зрение. Даже в плохую погоду лисы видели на дальние расстояния. Но вот так, чтобы на ходу остановиться прямо у изменившейся цели, не мог никто. Вот голове и было до жути интересно, как Никс сделал это, следуя по улицам города на машине, а не пешком. «По кузову ни царапины, ни потертости, фары на месте. Так как?» – не унимался Макс. «По запаху бензина с присадками». А еще у машины медоедки, охлаждающая жидкость, на выпускной коллектор капает и испаряется с характерным запахом. В остальном она лучше всех на моей памяти скрывает запах тела. И ты следовал за шлейфом, высунув нос по ветру из машины? Лис замер пораженной догадкой, а Никс посмотрел на него, как на идиота. Достаточно было приоткрыть окно. Песец отступил на шаг и начал изучать путанные следы у машины. «Теперь я понимаю, почему ты лучший в преследовании. Кира далеко от тебя не убежит». Макс хотел приободрить командира, но песец лишь сильнее нахмурился. Никс задержался у передней пассажирской двери, он уже выделил след ботинка Киры на земле из остальных. А теперь пытался урвать запах хотя бы частицу. «Бах, бах, бах!» — раздалось из багажника машина песца. Макс в ответ постучал по крышке багажника козлу-путешественнику, и шум стих. — Не отвлекайся, я возьму его на себя. Только скажи, ты его планируешь вернуть в общество? Никс лишь бросил быстрый взгляд в сторону автомобиля и без колебаний отрезал. — Нет. — Нет в тебе жалости и сострадания, несмотря на слова Макс солидно хмыкнул. — Любой, кто обидит мою женщину, труп. А он уже десять раз должен был отправиться в ад. В бардачке есть спрей с тонким носиком. Просунь под резинку крышки багажника, и проблема вырубится на полдня. И что ты его сразу не устранил? Никогда не лишай себя источника информации. Пока не найду Киру, он будет жить, — мрачно заметил Никс, все еще жадно втягивая воздух. Что не так? Макс пшикнул спреем в багажник и повернулся к командиру отряда. — Ты же всегда без проблем находил даже тех, кто пользовался уничтожающими запах распылителями. Медоедка использует что-то другое. Я не могу поймать хоть какой-то запах обуви или одежды. Никс сделал пару движений, без проблем снял Субару с сигнализации. Открыл дверь и заглянул внутрь. Да веслом ее, по заднице. Вспылил песец, резко вытаскивая голову из салона автомобиля. На качельке ее солнышком, да самотыком в землю. Макс еще никогда не видел, чтобы командир спецотряда так психовал. «Подойти можно или лучше не стоит? Ты там не взорвешься?» Макс не сделал ни шагу с места, понимая, что у командира надо отвлечь разговором. Так риск взрыва значительно меньше. «Взорвусь!» Никс медленно прикрыл глаза, начал применять дыхательные практики. «Чего только не сделаешь, чтобы не поехать крышей и держать себя в руках». От одной мысли, что не можешь взять след своей неженки, хочется клыками задрать сиденья в клочья. Да если бы это помогло, он бы так и сделал. Все, лишь бы найти частичку естественного запаха Киры. Но бесполезно, и от этого хотелось скрипеть зубами до крошек. Никс уже чувствовал однажды это ощущение беспомощности и думал, что больше никогда не испытает его. Один раз он уже опоздал. Его первая любовь прекрасно знала сильные стороны песца и таким же неведомым образом стерла себя с лица земли, оставив лишь записку. Черными чернилами содержимое въелось в душу песца. Между мной и работой ты всегда выбираешь работу. Я ухожу, пока ты сам этого не понял и не бросил меня. Не ищи, мне слишком больно. Чувства между ними действительно сошли на нет, а Никс уверенно поднимался по карьерной лестнице. Поступок девушки отозвался в нем легкой болью, парой дней поисков и благословением бывшей возлюбленной на счастливую жизнь. Решил уйти, значит, он не будет держать. Разошлись судьбы и пути, но как бы не так. Только спустя две недели Никсу сообщили о найденном в ущелье теле. Наверху она оставила рисунок разбитого сердца, послание для него. С тех пор писец больше не заводил серьезных отношений, не желая повторения трагедии прошлого. И теперь истинность взяла его за грудки, не отвертишься. Мозг просто тонул в картинках их совместной близости. Голова взрывалась от постоянного повторения стонов неженки. Девушка словно стояла у него на записи, Вариантов нет, выбора нет, он будто на игле. А она? Что чувствует своим человеческим сердцем и инстинктами? Они вообще у нее есть? Хотя бы тот, который самосохранение. Чем она думала, когда связалась с медоедкой? Уж явно не о песце. Неужели ее совсем не тянет к нему? Песец со злостью взлохматил волосы и каким-то диким взглядом посмотрел в пространство. Позволил себе постоять так пять секунд, мысленно заковывая себя в латы самообладания, а потом подошел к единственной зацепке, которая в большом городе не значила почти ничего, к следам обуви. Если в парковочном кармане их еще можно было выделить, то на тротуаре, где прошли уже несколько десятков человек, найти отпечаток было просто чудом. Никс сфотографировал и на глаз измерил след, отослал своей команде, связался со всеми. Искать в ближайшем квартале. А что насчет запаха? Нам нужно подойти, чтобы взять запах, или ты сам? Нет запаха, — глухо сообщил всем по связи писец. А что насчет медоедки? Судя по исчезнувшим следам у машины, там она обернулась и дальше поехала верхом на кире. Я выслал фото следа, уже с утяжелителем. Принято, — сообщили поочередно члены команды. Никс повернулся к Максу. «Отвези этого козла в нору, ладно?» А потом набрал Майконга, но телефон того был недоступен. «Черт, где носит этого саванного бродягу, когда он так нужен?» Макс потемнел лицом. «Я тоже переживаю за него. Надеюсь, что это очередной загул, а не нечто серьезное. Хотя с Майконга станет опуститься в путешествие, не сказав ни слова. Он бы предупредил». Никс наклонился к припорошенному снегом тротуару, И поймал волос. Никакого запаха. Что ж, след от которого не пахнет ничем, тоже след».